Глава восьмая. Больше всего хлопот из всех детей доставлял, конечно, младший Гоша. Он был совершенно неугомонный и непоседа. К тому же он привык, что его просьбы сразу исполняются, и если что не так, то верещал во всю глотку. А голос у него был звонкий и громкий, слышно было во всем доме. Воспитывать его было нелегко, но Маша понимала, что чем раньше она приучит его вести себя нормально, тем проще с ним будет в дальнейшем. Сейчас он знал пока не так уж много слов, умел ходить и бегать и уже отучился ползать. Любил играть с кубиками и тянул все в рот. У него росли зубы. Маша занялась его словарным запасом. Она добилась, что он стал узнавать и тыкать пальчиком в зверей и птиц, которые называла няня, знал основные цвета и отличал маленькое от большого. Это был впечатляющий прогресс. Результат ежедневных терпеливых занятий. Маша постоянно с ним общалась, медленно повторяла нужные слова, и они постепенно появлялись в словарном запасе Гоши. Есть он тоже стал аккуратнее, чего было очень сложно добиться. Зато ел мальчик всегда с аппетитом и хотел непременно сам пользоваться ложкой и кружкой. Пластиковую посуду еще не изобрели, поэтому у ребенка она была металлическая и деревянная, чтобы не билась. Еще Гоша очень любил театр теней, просто даже когда что-то показывали руками. Маша предложила Аглае и Костику вырезать разные фигурки для театра теней и придумывать истории. Эта идея была воспринята с восторгом. Пожалуй, театр теней был единственным занятием, которое увлекал всех троих детей, каждого по-своему. В конце концов, они даже показали сказку для мамы, и Варвара Леонтьевна была очень впечатлена. Аглая рассказывала и говорила за основные фигурки. Костик был на подхвате и озвучивал второстепенные роли. Но ну, Агоша просто заливался счастливым смехом и тянул ручки к таким интересным штукам. Для него специально делали особые фигурки, которые не жалко изорвать, погрызть и помять. Получается, что днем у Маши была одна жизнь, а ночью — другая. На встрече со своим возлюбленным девушка спросила Ансельма, «Откуда у тебя твой дар? Или он был с тобой всегда?» «Нет, я получил его от одной колдуньи, а может и ведьмы. Я помог ей найти ее собачку, черного пуделя. За это она и наградила меня способностью понимать язык животных и птиц». Когда я понял, что Пудель говорит мне «Спасибо, я чуть в обморок не упал, сейчас ты уже привык». «А как они говорят? У каждого вида зверей и птицы свой язык?» — спросила Маша. «Понимаешь, у них нет букв и слов, они не общаются предложениями, они общаются смыслами, но это очень тяжело объяснить. Вот как люди думают не словами, а смыслами?» Так говорят животные. А я уже перевожу эти смыслы в слова. Обычно смыслы эти очень простые. Ничего себе, как интересно! Может, люди тоже так раньше умели? Им не нужна была речь. Речь нужна, когда смыслы слишком сложные. Без нее никак. А как ты замедляешь время? Я не умею замедлять его по своему приказу. Оно замедляется само при какой-то опасности — которая грозит мне или другим людям, или даже предметам. Сама не знаю, как так происходит, просто все вокруг практически замирает, и я могу спасти человека или вещь от опасности, получить удар, например. Но тебе не приходило в голову, что магия от сатаны, что мы его слуги? Я думала об этом, Маша, но я точно не служу сатане. Пусть бы даже он сам подарил мне этот дар. Я не делаю ничего плохого. Если бы мне дали на выбор лишиться дара или служить дьяволу, то я, конечно, лишился бы дара, это точно. Маша рассказала Ансельму про красную ведьму и шабаш на Марсовом поле. — Как ты думаешь, какой у нее дар? — спросила Маша. — Наверное, она гипнотизирует людей. — А гипноз — это магия? — Я не знаю, — смутился Ансельма. — Но очень похоже на колдовство. Вообще, Ансельм немало удивился, что у ведьм и Мефистофеля бывают такие сборища. «Так ведьмы отчитываются перед ним», — уточнил Ансельм. «Мне кажется, они получили свой дар в обмен на то, что будут делать гадости с его помощью. Мне на таких условиях никакой дар был бы не нужен. Но почему Мефистофель наградил меня, а не превратил в жабу? Зачем я ему? Неужели дракон убедил его в том, что я достойна такого подарка?» — А драконы служат ему? — как думаешь? — спросил Ансельм. — Думаю, что нет. Мой дракон служит только мне, я уверена. — А как ты думаешь, много таких людей, как мы с тобой? Ни ведьм, ни чертей, обычных людей, но с колдовским даром. Понятия не имею. Может, не так уж и мало, но они скрывают свои способности, чтобы их не сочли приспешником дьявола. Слышал же, что в церкви говорят? другой раз Маша сказала, «Ансельм, давай приручим сестру дракона. Я тебе принесла книгу, прочитай ее от корки до корки, и будем действовать. Драконы очень преданные животные, и мы сможем с тобой летать вместе». «О, это просто грандиозная идея!» Приручать пришлось долго. Они каждую ночь встречались у императорского павильона Витебского вокзала, и Ансельм оставлял подарки для дракоши. Она любила всякие украшения и блестящие безделушки. У нее был даже тайник на одной из крыш. Драконы, да и все заколдованные создания, когда оживали, удивительным образом менялись. Они обретали плоть, формы, увеличивались в размерах. Вместо черного металла тело их переливалось зеленоватой чешуей и так далее. Фигурки на домах и мостах могли быть условными, а вот оживая, они становились совсем другими, настоящими. Они дышали, были теплыми, драконы еще и изрыгали огонь, у них была анатомия живого существа. Наконец, через две недели дракоша позволила Ансельму себя погладить. Он повязал ей на шею ожерелье из бумажных цветов и назвал ее Фрея. Так она была приручена, и можно было на нее взобраться, чтобы полетать. Филя и Фрея в итоге летели рядом, так что Маша и Ансельм видели друг друга. Было очень захватывающе летать по ночному городу вместе, смотреть на сказочных существ внизу и выглядывать, нет ли там людей. Как-то они встретили стайку голубей, которые тоже были заколдованными. Обычные голуби спали в это время, а эти прогуливались вокруг клумб и перелетали с места на место. Были и заколдованные вороны, совы и орлы. Так что в небе ночью были не только драконы, грифоны, крылатые львы и пегасы, но и немало разных птиц. вообще только ночью становилось понятно, как же много скульптур и барельефов с различными существами есть на домах и мостах. Они наполняли собой весь город, и Санкт-Петербург становился в это время по-настоящему мистическим. Они жили своей жизнью, даже иногда дрались между собой, а еще путешествовали по городу и пугали людей, которые осмеливались показаться на улице ночью. При этом было непонятно, какими эти создания были днем. Вылеплены из глины, вырезаны из камня или отлиты из металла. Ночью все они были из плоти и крови, костей и мышц, перьев и шерсти. Они чувствовали и вели себя как настоящие животные и птицы, даже если таких созданий не было в настоящей природе.